Слава 32. -я. Планы. Дэй ждала меня неподалеку от базы, заброшенного здания спортивного клуба. Едва увидев ее лицо, я понял, не миновать очередной истерики. Для того и дожидается здесь, они внутри, где помимо нас будут присутствовать еще три человека, не считая молчаливых боевиков. Сейчас мне ввалят за все прегрешения разом, а потом за каждое в отдельности. За соблазненную, брошенную Желан, это приживой-то обожающий меня Нио. За бои без правил, где меня как минимум дважды могли убить, это приживой-то обожающий меня кингжао За то, что мы торчим в этом сраном городе уже скоро месяц, а ВОЗ, то есть планируемая спецоперация, и ныне там. Но Дэя сумела меня удивить. «Я ухожу», — объявила она. Уперла руки в бока и гордо вскинула голову. «Далеко?» — поинтересовался я. «От тебя. Из твоего клана». «Окей», — кивнул я. «Валяй, уходи». Дэй да растерянно захлопала глазами, напомнила. «Без меня ты не справишься?» «Значит, не справлюсь», — пожал плечами я. «Ты погибнешь?» «Скорее всего, да». «И даже не спросишь, что случилось? Почему я решил уйти?» «Я и так знаю, почему». «И почему же?» «Потому что я черствая, бессердечная скотина, которой наплевать на все, кроме своей проклятой цели». Ради этого я загубил несчастного старика, соблазнил невинную девушку, изменил другой девушке, которая меня обожает, терзая сердце своей старой матери, которая не спит ночами от беспокойства, и заморочил голову полусотни людей, которые меня почти боготворят. Все верно? Ничего не пропустил? Дэю покраснела так, что цветом лица почти сравнялась с волосами. «Какая же ты все-таки мразь?» подсказал я. «Это я тоже знаю. Все?» «Можно считать, что ты выговорилась. По морде себя лупить не позволю, уж прости. Нажду, и наверняка уже увидели в окно. А я не могу себе позволить ронять авторитет. У меня еще есть что сказать этим людям. После того, как закончу, в полном твоем распоряжении». С этими словами я развернулся и пошел к обшарпанному двухэтажному зданию. Войдя в зал, объявил. «Прошу прощения за задержку». Знаю, что с началом операции непростительно затянул, но надеюсь, что сумею вас порадовать хорошими новостями. Планы немного меняются. Основную часть операции возьмем на себя мы с вот этой птичкой». Объявление встретила мертвая тишина. На Дэю я намеренно не оборачивался, хотя был уверен, что она вошла в зал вслед за мной. Никуда не делась разумеется, любопытство, чувство посильнее злости. С руководством согласовано, складывая на груди руки, поинтересовался ал «Конечно». «Хорошо. Излагай». Я изложил. В двух словах суть можно было передать как «сидите тихо и не высовывайтесь, понадобитесь, позову». «И это все?» — фыркнула леди Баг. «В первом приближении — да». «А когда мы услышим второе?» «Никогда. Второго приближения не будет. «Либо у нас все получится, и тогда оставшееся распоряжение я дам уже на месте, либо у нас не получится ничего, и тогда ваша единственная задача — быстро и незаметно исчезнуть». Команда переглянулась, ал пожал плечами. «Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Тоже на это надеюсь», — подумал я, вслух сказал. «На сегодня все свободны, операцию проведем завтра». В четыре часа собираемся здесь, подготовимся, я дам последние инструкции. В пять часов стартуем на объект. Все, больше никого не задерживаю. Всем спасибо. Через минуту в зале не осталось никого, кроме нас, с Дею. Она уселась на пол на тощий и вытертый мат. Поджала ноги по-турецки и привалилась спиной к стене. Выжидающе посмотрела на меня. Я, седлолостов, вел тренажера без руля и педалей и начал. «Завтра Ишенк отведет меня в особняк Кио». Не увидел. Скорее почувствовал, как Део вздрогнула, пробормотала. «Все-таки этот псих? А ты сомневалась, что я сумею с ним договориться?» «Нет», — буркнула Део. «В том, что два полоумных найдут общий язык, я никогда не сомневалась. А вот ты уверен, что это не ловушка?» «Я покачал головой». «Нет, конечно». При общении с такими, как Юшенг, ни в чем нельзя быть уверенным. И еще и поэтому тебе нужно будет пойти со мной. Если что-то пойдет не по плану, вместе у нас будет вдвое больше шансов на то, чтобы выбраться. То есть план у тебя все-таки есть? У меня их даже два, — улыбнулся я. Смотри. Судя по тому, что рассказал Юн, для разговора с Кио меня могут проводить либо в его кабинет, либо в какое-то другое помещение. Ты станешь моей тенью. «Допустим, нам повезет, и меня, а тебя вместе со мной проводят сразу в кабинет Кио. Это план А. В кабинете Кио сейф. Где именно Юн не знает, скорее всего, он спрятан. Но ведь взломщик не зря целую неделю обучал тебя всему, что умеет сам. В том числе и умение находить хитро спрятанные сейфы. Верно?» «Дальше», — процедила Део. «Дальше мы с Кио какое-то время поговорим. Потом я уйду». Кио, возможно, пойдет меня проводить и больше в кабинет не вернется. А, возможно, останется в кабинете или вернется, когда меня проводит. Но сидеть там до ночи точно не будет». Разведка донесла, что по вечерам он обычно играет в снукер. «Как только ты убедишься, что Кио покинул кабинет, окончательно. А сейф, вскроешь, вытащишь документ и примчишься в мои объятия. А ты еще не наобнимался?» – проворчала Део. «Нет, конечно». Я, если ты не заметила, молот и полон сил. На тебя точно хватит, не сомневайся». План «Б». Почти прорычала Дэю. Я едва удержался от улыбки. Забавная она все-таки. Особенно, когда так откровенно злится. Кивнул. «Окей, план «Б». Допустим, меня отведут не в кабинет, а в другое помещение. В этом случае я отвлеку Кио разговором, а ты проберешься в его кабинет». «Если заперто, ты ведь сумеешь открыть». Дею пренебрежительно фыркнула. «Мой путь — путь убийцы. Для меня не существует запертых замков. Больше беспокоит вопрос, как я должна отыскать кабинет. Вряд ли в особняке висят таблички на дверях». Юн присылал примерный план дома. Я вытащил из внутреннего кармана куртки сложный лист бумаги. Развернул, сел на мат рядом с Дею. «Вот, видишь? Кабинет находится здесь». Дэю взяла бумагу. «Если вдруг что-то пойдет не так, помни, твоя цель — сейф», — сказал я. «Я постараюсь задержать Кио, сколько смогу». «Он же наверняка будет не один», — напомнила Дэю. «Этот псих от него и на шаг не отойдет». Я вспомнил сегодняшний разговор с Юшенгом и твердо сказал. «Значит, постараюсь задержать обоих. Двух избранных? Один? Дэю, ты меня слышишь? Твоя цель — сейф, точнее, его содержимое. Раздобыть документ. Остальное тебя беспокоить не должно. Если ты погибнешь, документ тебе вряд ли понадобится. Значит, мне придется остаться в живых. Дэйо покачала головой. Мне не нравится этот план. Почему? Не знаю, не нравится. Можешь считать предчувствием. Откажись от этой затеи, Лэй. Дэйо резко повернулась ко мне. Вцепилась в руку. «Пожалуйста». Я осторожно высвободился. «Этот план лучше изначального в тысячу раз. Хотя бы потому, что согласно моему плану мы входим в дом официально. От открытого визита не буду ждать подвоха. А если будут то буду смотреть на визитера. Днем никто не включит сигнализацию. Днем не буду так пристально смотреть на камеры. Сложный план — это тысячи шансов облажаться. Простой план. Шанс облажаться всего один. Но зато какой! Лэй, нет. Это... это нужно отменить. Не могу. И ты об этом знаешь. Слишком многое поставлено на карту. Если я сейчас откажусь, не станет ни клана Ченг, который только-только начал поднимать голову, не скорее всего, меня самого. Если не сумею доказать свою полезность, свобода мне не видать. Но ты ведь избранный. Неужели не сумеешь вырваться из тюрьмы? Я вздохнул. «Ну, допустим, сумею, несмотря на наручники, которые блокируют техники». «Наручники?» Дэю нахмурилась. «Да? У тебя все почему-то не находилось времени поинтересоваться, как я провел время в заключении. Так вот, докладываю, хреново. У полиции, оказывается, есть способы приравнивать избранных к обычным людям». д замолчала, переваривая информацию. Потом стряхнула головой. Упрямо заявила. Даже если это так. Я все равно тебя вытащу. Верю, кивнул я. В твоих способностях, не сомневаюсь. Вопрос, что дальше? То есть... Ну, ты меня вытащишь. И что мне делать дальше? Пуститься в бега всю оставшуюся жизнь прятаться от властей? По лицу Дэйо понял, что лично ее такой расклад вполне бы устроил. Похоже, как-то так она и жила. Вздохнул. не Дэйо. Слишком серьезную кашу я заварил для того, чтобы просто взять и слиться. На мне ответственность за многих людей, которые доверились клану Ченг. А тот, кто отправил меня сюда, ясно дал понять, что если не выполню задание, мой клан исчезнет вместе со мной. У меня нет выбора, понимаешь? Мне его просто не оставили. Дэйв да скинулась. Я предостерегающе поднял руку. Вариант с тихой, спокойной жизнью где-нибудь далеко-далеко не предлагать. Мне не нужна такая жизнь. Прости, если я расчаровал. Дэя да долго смотрела на меня, а потом вдруг резко отвернулась. Я взял ее за плечо, попытался обнять, Дэя да сердито вывернулась, зло проговорила в сторону. «У меня нет никого, кроме тебя, и ты не должен... Не смей погибать, понял?» «Хорошо», — серьезно пообещал я. «Не буду». До тех пор, пока не найду Кианга, не позволю себе погибнуть. А дальше? Дальше будет уже неважно Но говорить об этом Дэю точно не стоило. В четыре часа следующего дня мы снова собрались в зале. Алл раздал всем гарнитуры для связи, замаскировал гримом крохотные горошины принимающих устройств в ушах у меня и Дэю, микрофоны спрятал под воротниками наших курток. Предполагалось, что команда поддержки будет сидеть в микроавтобусе неподалеку от особняка, готовая вмешаться по моей команде. До особняка добрались, как и планировали, около шести. Мы с Дэйо вышли из автобуса. Ждем. Коротко напутствовал Алл. Такси на соседней улице. К особняку мы, то есть я с тенью Дэйо, должен был подъехать на такси. Я кивнул. Спасибо. Если через два часа никто из нас не появится и не выйдет на связь, уезжайте». Мы с Дею лавируя между машинами и скутерами, перебежали улицы, свернули за угол. Теперь от микроавтобуса нас не было видно. Я подал Дею знак остановиться, отключил микрофоны и ее, и свой. Наклонился к Дею ухом. «Помоги вынуть гарнитуру, пожалуйста». Дею нахмурилась. «Уверен?» В том, что Юшенг параноик, который обыщет меня с ног до головы, и хорошо, если в задницу не заглянет. Абсолютно уверен. Каков его путь? Вдруг спросила Дэю. Юшенга. Я пожал плечами. Не знаю, мы с ним не настолько близки. Надеюсь, и не станем. А что? Есть техники, позволяющие находить разные вещи. Электронику в том числе. Значит, тем более предосторожность не лишняя. Кивнул я. Все? Ты готова? День ответила, просто исчезла. А я почувствовал, что у меня появилась тень.